Глава пятая, в которой сержант Киркби ради Оливии Адамсон нарушает правила, а инспектор Оливер опасается совершения еще одного преступления. После посещения кузины Грейс Оливия собиралась вернуться в Гриффинхолл пешком. Дождь прекратился, небо расчистилось от туч, и прогулка, как она надеялась, поможет ей развеяться и прийти в себя. Однако у нее оставалось еще одно незавершенное дело – Пока сержант провожал девушку к выходу из полицейского участка, она мучительно искала повод, чтобы остаться с ним наедине и спокойно разузнать интересующие ее подробности расследования. Киргби был немногословен, задумчив, и ей стоило больших усилий поддерживать разговор, который она тщетно пыталась повернуть в нужное русло. Оливии не оставалось ничего другого, как изобразить дурноту – Пошатнувшись, она прислонилась к стене и часто задышала, прикрыв глаза. Лакированная сумочка и сверток выпали из ее рук, упали на серый каменный пол. Из уголка свертка виднелась нога куклы мэгги Пегги, обутая в вязанный башмачок. «Что с вами, мисс Адамсон, вам дурно?» «Голова внезапно закружилась. Сейчас пройдет», — слабым голосом ответила девушка, не открывая глаз. «Мне бы стакан воды и посидеть пять минуточек в тихом месте». Бережно и очень церемонно Киркби проводил такую хрупкую, такую впечатлительную мисс Адамсон в ближайший кабинет и помог ей устроиться. Через минуту он принес ей воду и пустую картонную папку, которой можно было обмахиваться. Пока он отсутствовал, Оливия подбежала к столу на цыпочках и жадным взглядом просмотрела лежавшие там документы. «Ничего по поводу убийств в Гриффин-холле там не было». Отпивая маленькими глоточками воду и намереваясь растягивать ее как можно дольше, Оливия пыталась нащупать в разговоре нить, что позволит ей перейти к делу. «Вы должны простить мне эту слабость, сержант. Я так разволновалась, увидев миссис Хогарт. Она показалась мне нездоровой. Вы уверены, что ей стоит находиться здесь? Даже если она подозревается в преступлениях, может быть, вы сможете допросить ее в Гриффин-холле?» Киркби с сожалением покачал головой и развел руками. «Приказ инспектора, мисс Адамсон. Я ничего тут не могу поделать. Думаю, как только ее смогут допросить, то непременно отпустят до предъявления официального обвинения. Ну, если она не признается в преступлениях сама». Оливия нахмурилась. «То есть инспектор еще не допрашивал ее?» «Вы же видите, в каком состоянии миссис Когард. Мы пока ничего не можем узнать от нее. Доктор после осмотра сказал, что она находится в сильнейшей прострации и не отвечает за свои слова и поступки». «Ох, сержант, мы все сейчас находимся в прострации. Такое происходит, что просто не знаешь, чего же ждать дальше. Да еще это письмо на имя Майкла...» Оливия покачала головой и принялась обмахиваться папкой. Несколько прядей выбились из прически и взлетали в такт каждому дуновению. Щеки ее были бледны, у рта появились горестные складки. Киркби зачем-то подошел к окну, заглянул в него, а потом, не поворачиваясь, тихо проговорил. «Конверт был пост!» «В нем не было письма». «Что?» Оливия, позабыв, что страдает от головокружения и слабости, выпрямилась на стуле и бросила папку на колени. «Мы обнаружили в конверте пустой лист», — повторил сержант, поворачиваясь, и девушка снова схватилась за папку, принимаясь обмахивать лицо. «Но кому придет в голову посылать мертвецу пустой лист бумаги? А я так надеялась, что письмо что-то прояснит», — разочарованно произнесла она, не глядя на Кирби. А оно оказалось пустышкой. Не только письмо. И Киргби торопливо придвинул стул, уселся напротив девушки и наклонился вперед. Флакон с каплями мисс Сатклив тоже пустышка. В нем простая вода и ничего более. Так что миссис Хогард для своей защиты никак не может ссылаться на то, что мятные капли оказали на нее усыпляющее действие. Присяжные ее просто поднимут насмех. Глаза девушки округлились. Оливия с таким изумлением смотрела на сержанта, что напрочь забыла о необходимости изображать слабость. «Как интересно!» – протянула она, не сводя с Киркби рассеянного взгляда, чего он слегка покраснел. «Это что же получается? Кто-то намеренно...» – и она с жаром заговорила. «Знаете, сержант, я, конечно, не настолько сведуща в полицейских расследованиях, как вы, но мне кажется, что следственный эксперимент мог бы пролить свет на происходящее. Вы так не считаете?» Пока миссис Хогарт не пришла в себя, расследование стоит на месте. Мы могли бы устроить реконструкцию того вечера, когда погибла мисс Белфорд. Собрать всех, кто присутствовал при первом убийстве, и воспроизвести действия каждого. Я уверена, что дедушка Матиас не будет противиться. Только вот инспектор Оливер меня даже слушать не станет. Что если вам предложить... Договорить девушка не успела. В кабинет спиной назад, прижимая обеими руками и подбородком к себе кипу картонных папок, вошел констебль О'Нил. Сержант тут же отпрянул и придал лицу равнодушное официальное выражение. Оливия мгновенно сообразила и принялась натягивать перчатки. «О, спасибо огромное, мистер Киркби, сэр. Я так вам признательна за участие», — проговорила она извиняющимся тоном. «Вы просто спасли меня. Мне уже намного лучше, честное слово». «Рад это слышать!» Поднявшись со стула, сержант учтиво поклонился ей. «Онил, проводите мисс Адамсон к выходу!» Когда Оливия в сопровождении констебля покинула архивную комнату, Кирби ощутил легкие угрызения совести из-за того, что поделился с ней подробностями расследования. Однако мысль о следственном эксперименте пришлась ему по душе. «А уж какой благодарный взгляд подарила ему мисс Адамсон!» Оставалось только убедить детектива Оливера в необходимости подобных действий. Пока Оливия добиралась до Гриффин-Холла, в голове ее сложился весьма хитроумный план. Она пока не собиралась делиться с братом всеми его подробностями, но некоторые моменты обсудить следовало незамедлительно. Взглянув на часики, она торопливо поднялась по ступенькам и рассеянно кивнула Симонсу, передавая ему теплую накидку, промокшую чуть ли не насквозь. Нетерпящим возражений тоном дворецкий произнес «Я распоряжусь, мисс Оливия», «Чтобы вам в комнату принесли грелку и чашку горячего чаю». Оливия сперва хотела было запротестовать, но, почувствовав, как заледенели на промозглом ветру ее руки и ноги, с признательностью улыбнулась старому слуге. «А где Филипп? Симмонс, вы не видели моего брата?» «Он в библиотеке. Беседует с мисс Крэпс». «Вот как? Она уже вернулась?» Разочарованно спросила Оливия, недовольная тем, что кузина Вивиан опять захватила внимание Филиппа. «Симмонс, вы не могли бы передать ему, что я вернулась из участка и буду рада, если он зайдет ко мне?» Дворецкий невозмутимо кивнул, и Оливия отправилась в свою комнату, на ходу подбирая слова, которые смогут убедить Филиппа в ее правоте. Она успела переодеться в сухую и более привычную для нее одежду, пройтись щеткой по волосам и дождаться Дорис, которая, деликатно постучавшись в дверь, внесла серебряный поднос с чайными принадлежностями и восхитительно горячую грелку в пухлом вышитом чехле. Оливия успела уютно устроиться в кресле, завернувшись в теплую шаль, и бросив грелку под ноги, когда в дверь снова постучали, и вслед за этим в комнату вошел Филипп. Вид у него был взволнованный, глаза лихорадочно блестели. «Послушай, что я выяснил у кузины Вивиан». С порога начал он, понизив голос. Она долго запиралась, но в итоге я сумел добиться правды. Сработал как настоящий сыщик, честное слово. Присев на шаткий пуфик у туалетного столика, он наклонился к Оливии и бесцеремонно схватил ее чашку и отхлебнул из нее. Вивиан и правда не было в комнате в ночь убийства. Она выходила из Гриффин-холла и посещала в деревне одно сомнительное место. Зачем, она так и не сказала, но поклялась, что это не имеет никакого отношения к делу. «И ты веришь?» — с презрением перебила его Оливия. «После того, как она выставила на всеобщее посмешище тетушку Розмари, которую инспектор теперь считает выжившей из ума склочной старухой?» «Ну, кузина Вивиан в этом не так уж и виновата», — усмехнулся Филипп. «Зря ты, Олив. Кузина вовсе не такая плохая, как ты о ней почему-то думаешь. На самом деле она добра и великодушна, просто немного запуталась. И не стоит все-таки забывать, что она из Америки», — вместо ответа Оливия закатила глаза к потолку и подумала, что все мужчины, на счастье милейший кузины Вивиан, одинаковы и вечно будут попадать в расставленные сети. «Но это значит...» – предпочла она не затрагивать сомнительную тему великодушия и доброты Вивиан. «Что тетушка Розмари могла видеть постороннего мужчину в доме. Он и правда мог здесь находиться». «В точку!» – Филип щелкнул пальцами и весь просиял. «Это означает, что убийцей мог быть совершенно посторонний человек, не имеющий отношения к семье». Это возможность оправдать кузину Грейс. Если Вивиан изменит показания, то инспектор не сможет больше отмахиваться от фактов. Ему придется отпустить Грейс и наконец-то начать работать как следует». «Погоди, Филипп», — со вздохом произнесла Оливия. «К сожалению, я узнала от Кирби кое-какие факты, которые говорят совсем не в пользу Грейс. На самом деле она не принимала никаких успокоительных капель и, стало быть, не имела никаких причин уснуть тем беспробудным сном, который продемонстрировала всем нам» это было притворство филипп во флаконе тетушки розмари находилась лишь вода более ничего грейс нас всех одурачила не может быть филипп медленно взял чашку с подноса и сделал пару глотков остывшего чая но ведь я видел ее тем утром и ты видела грейс пребывала в таком странном состоянии и до сих пор пребывает кивнула оливия Ты не представляешь, как она ужасно выглядит. Ее речь невнятна, мысли спутаны. Она ведет себя как человек, осознавший, что собственными руками разрушил свою жизнь. Мне очень ее жаль, Филипп. Она вызвала у меня глубокое сочувствие. Но я не поставлю и пени на то, что присяжные поверят ей». Но как же посторонний мужчина? Что он тогда делал в Гриффин-холле? Филипп упрямо цеплялся за возможность оправдать Грейс. «А если это был Майкл?» – предположила Оливия если он спешил к ручью навстречу с убийцей и был вынужден спрятаться от тетушки Розмари. Ведь Грейс не стала бы убивать его в доме, ей было необходимо выманить его наружу. И ни с кем посторонним Майкл бы не пошел навстречу ночью, только с тем, кого он близко знал. Видя, что надежда Филиппа оправдать кузину Грейс в очередной раз тает, Оливия испытала щемящую жалость к ней, к брату и к малышке Поли. Вся эта история была пропитана болью. Всем ее участникам судьба сулила потери и расставания. Грелка еще не остыла, но по телу девушки пробежала зноб дурного предчувствия. Пытаясь побороть это ощущение, она встряхнула просохшими волосами и постаралась придать своему голосу бодрость и убедительность. «Рано унывать, Филипп. Послушай-ка лучше, что я предложила сержанту Кирби. Мы должны устроить следственный эксперимент». Филипп поднял на сестру глаза, во взгляде читалось недоверие. «Ну что ты такой несообразительный!» – разозлилась Оливия. «Всегда, когда ловят убийцу, устраивают следственный эксперимент. Разве нет? Я удивлена, что инспектору самому не пришла в голову эта мысль. Это потому, что они тут у себя, в деревне, немного вялые, как мне кажется». «Ну, тебя-то вялой явно не назвать», – произнес Филипп непонятным тоном. «И как ты собираешься это устроить?» «Я?» – Оливия многозначительно приподняла брови. «Вовсе не собираюсь ничего устраивать». «Дедушка Матиас с ума сойдет, если это предложение поступит от меня или от тебя. Нужно сделать так, чтобы инспектор не оставил ему выбора. И вот тогда-то, надеюсь, все и разъяснится, убийца непременно себя выдаст. До сих пор он был очень хладнокровным, но уже совершил несколько промашек. Нужно только загнать его в ловушку, и дело сделано». «Ты рассуждаешь, как неопытный охотник за кроликами», — со странным выражением на лице заметил Филипп. И что это за промашки, которые допустил убийца? «Ах, я же не успела тебе сказать!» — хлопнула себя по лбу Оливия. «Письмо, которое пришло на имя Майкла, оказалось пустышкой. В нем обнаружен пустой лист бумаги, и я готова спорить на последний фунт, что кто-то в гриффин вскрыл конверт и выкрыл настоящее письмо. А это значит, что убийца здесь, среди нас». В чем, в чем, а в вялости обвинить Оливию было сложно. Сразу после разговора с Филиппом девушку охватила такая безудержная жажда деятельности, что никакие обстоятельства остановить ее уже не могли. Спустившись, она убедилась в том, что в холле никого нет, и никто не сможет подслушать ее разговор с сержантом Киргби. Однако новости из полицейского участка ее не обрадовали. «Пока сложно сказать, мисс Адамсон!» «Инспектор сейчас крайне занят, и я не имел еще возможности переговорить с ним на эту тему». «Но вы ведь обязательно с ним поговорите, не так ли?» Оливия чувствовала, что сержант что-то скрывает от нее, и это промедление сводило ее с ума. «И вы ведь не скажете инспектору Оливеру, что эта идея исходит от меня, ведь правда?» Из трубки донеслось сопение, и она поняла, что ее настойчивость может испортить все дело. «Подумайте сами, сержант». «Ведь это единственный шанс на то, чтобы разобраться в случившемся. Я убеждена, что инспектор оценит вашу инициативу по достоинству». «Не уверен, мисс Адамсон. Мне думается, что вы не совсем понимаете, как ведется официальное расследование. Могу только заверить вас, что я приложу все усилия, но ничего обещать не могу». Кирби стоял на своем. Попрощавшись с ним, Оливия раздраженно притопнула ногой, а сержант, дождавшись от боя, тяжело вздохнул. Идея, предложенная ею, ему самому казалась здравой, но по опыту Киркбе знал, что инспектор терпеть не может, если кто-то влезает в расследование. «Следственный эксперимент». «Хм...» Инспектор поерзал на стуле. «И кто же выдвинул такую светлую идею?» «Дайте-ка угадаю». И он для вида побарабанил пальцами по столу. «Неужели наши доморощенные Шерлоки?» «Я прав?» Кирби кивнул и все порывался что-то сказать, но инспектор легко вскочил на ноги и, обойдя стол, присел на краешек, сдвинув в сторону бумаги. Вы, Кирби, безусловно знаете, что идти на поводу у родственников убийцы ни в коем случае нельзя. Такой подход несовместим с профессиональным ведением дела. Мисс Адамсон, бойко особо, ничего не скажешь. Если раньше я был уверен, что препятствия своими действиями мне чинит ее брат но теперь я отчетливо вижу, что именно мисс Адамсон тут верховодит. Вы знали, Кирби, что в паре близнецов всегда один ведущий, а другой ведомый? По-моему, тут что-то связанное с первородством». Кирби сидел, наливаясь краснотой, старался не смотреть на инспектора. «А еще, сержант, вам должно быть известно, что убийца зачастую принимает живейшее участие в поиске и поимке преступника». Это доставляет его извращенному разуму удовольствие, позволяет чувствовать себя неуязвимым. Давайте рискнем предположить, что миссис Хогарт не убивала своего мужа и невесту мистера Крэпса. Тогда кто же мог это сделать? Кто-то, как мне кажется, кто очень заинтересован в том, чтобы повернуть расследование в нужное для себя русло. И вот тут-то настойчивость мисс Адамсон становится весьма любопытной. Инспектор внимательно смотрел на сержанта, отслеживая, какой отклик находят в нем его слова. Он хотел сказать что-то еще, но быстро передумал. «А, впрочем, Кирби, давайте попробуем. Надеюсь, результатом из сценировки не станет появление еще одного трупа. В конце концов, что мы теряем? Пока миссис Хогарт не в состоянии говорить с нами, у нас связаны руки. Так что можете передать мисс Адамсон, что я собираюсь посетить Гриффин-Холл в самом ближайшем времени и попробую заручиться поддержкой мистера Крэпса». Выходя из кабинета инспектора, Кирби не чувствовал удовлетворения и вполне справедливо полагал, что тот не простит ему вопиющего нарушения субординации. А еще его терзала мысль, что как только расследование будет окончено, мисс Адамсон покинет Грейт Бьюли, и больше он может никогда ее не увидеть.